Поблагодарив благородную родиру за завтрак, Сергей и Сдероном поднялись по широкой мраморной лестнице в библиотеку. Драглорд тут же уселся на резную козетку у окна, а второй принялся расхаживать перед стеллажами с книгами, разглядывая корешки. Иоганн Сбехер, Рафаэль Консина Сассонс, Юджин Джендлин, Дэвид Доч, Карлейль. Плюс Меттер Асаджоли, варматал он слухами на авторов. Прекрасная подборка. Он повернулся к Дирону. Очень специфический вкус. У меня тоже есть Сартори Зарту с Карлеями. У отца странный вкус, согласился с ним Дручий. Но по-своему изысканный, констатировал Сергей. Я даже не могу вспомнить, есть ли у кого-нибудь из моих друзей дома такой комплект. Он взглянул на Драклорда. Так что ж там с вашей бабушкой? О, протянул тот. История моей прародительницы это история Дручей. Ну, очевидно вам всё-таки известно, что эльфы делятся на две противоборствующие стороны: высшие эльфы или азуры и тёмные эльфы или Дручи. Второй кивнул. Так вот, продолжал Джирон. Когда-то, до предательства Азуров, эльфы были одним народом, и эльфами правил король Феникс Эльтарион. Однажды объезжая свои владения, он стал свидетелем нападения сторонников Сланеша на человеческий обоз. В этом-то обозе ехала Марати с моей будущей бабушкой. Само собой разумеется, Эльтарион, будучи не заурядным бойцом, легко перебил всех нападавших и спас двух прекрасных девушек. На одной из них он женился, другая нашла себе достойного жениха среди приближённых рыцарей короля. Это и была бабушка. Потом начался период внутреннего раскола среди эльфов, до их полного разделения на два лагеря. Многие до сих пор обвиняют в этом Марате. И даже шепчут в свои длинные уши, что нападение было подстроено, и спасённые девушки посыльные хаоса, в задачу которых входило очаровать великого Элтариона, сделать его рабом хаоса и уничтожить племя эльфов. Но, разумеется, это полная чушь, поскольку за прошедшие тысячелетия его сын и наш король Маликит так и не стал ничьим вассалом. Хотя признаюсь иногда, в особенности когда бабушка сердится, Мне и самому кажется, что в старинной легенде есть доля правды. Надо же, продолжая знакомиться с книжной коллекцией, согласился Сергей. У вас тут торки регулярно похищают девиц. Поучительная история. Более чем поучительная, раздался со стороны лестницы голос Ракардха. Сын, ты забыл упомянуть о нынешней роли бабушки в жизни дручей и особенно в жизни биест мастеров. Через мгновение старший Драклорд появился в библиотеке и сел в кресло, стоящее у стены. "Приветствую тебя, отец мой", поприветствовал его Дирон, поднимаясь с кушетки и почтительно склоняясь. "Приветствую тебя, сын", ответил тот и спросил у гостя: "Как вам моя библиотека?" "Я уже высказывал своё мнение вашему сыну", вежливо ответил тот. "Очень изысканно и прогрессивно". Я лично составлял её, кивнул Рокарт, натягивая на руку лаковую перчатку. Так вот, наша прародительница, повелительница невест, с её подачи все драглорды находят себе жён. Каким же образом? не понял Сергей. Вы всё сами увидите сегодня вечером, ответила аристократ. Наша вчерашняя стычка с ночной стражей и, в особенности, драматическое участие в ней вашего друга Скевина сильно взбудоражили городские власти. Ещё ночью были обысканы все дома дрогордов живущих в Многороте, и задержаны все корабли в бухте. Так что доставить вас на корабле раньше завтрашнего полудня не удастся. Крестья уже принята официальная версия шпионов из Азурах, переодевшихся в мундиры драглордов и скрывшихся в подземных лабиринтах.